Глава 40. Где-то у теплого моря, точно не в России. Это был не просто ресторан. Достойное место для отдыха достойных людей со всего мира. Изысканные блюда, ласковый, ненавязчивый сервис. Негромкая музыка в исполнении оркестра, достойного приличной европейской филармонии. Никакой показной роскоши, и дешевых понтов в интерьерах. Полумрак. Короче, все для человека, все для его блага. А человеки здесь собирались более чем приличнее. Из тех, кто не обращает внимания на правую часть меню, там, где указаны цены. Потому что деньги для них это не проблема, а что-то само собой разумеющееся. То, что всегда есть и будет. Сейчас вернусь, дорогая. Поторопись, Виталик. «Сейчас принесу то самое вино». Дама ере заметно шевельнула бровью, и статный официант с благородным лицом университетского профессора тут же направился к ней. Быстро, но без показной халдейской светливости. Молодой красавец-атлет походкой хищника семейства кошачьих двинулся через зал. Ловя на себе заинтересованные взгляды дам, Бальзаковского и Бальзаковского плюс возрастов. Но они молодые в представительность прекрасного пола. Женам и дочерям уважаемых людей спортивно молодцеватый добрый молодец интересен не был. И не таких видовали. А юные и свежие подруги попиков по сторонам не глазели, так как усердно трудились на возможную перспективу или просто по контракту. На входе в туалет молодой человек буквально натолкнулся на толстяка с кошачьей физиономией в нелепо сидевшем на нем смокинге. Шагнул вправо, чтобы обойти его. Толстяк пробормотал что-то вроде. Чедоскуса! Примечание. Чедоскуса! Прошу прощения, итальянский. Конец примечания. Шагнул влево и опять оказался перед ним. Красавец по имени Виталий поморщился и шагнул влево. Толстяк опять заступил ему дорогу. Тогда атлетно легким движением руки отодвинул того в сторонку. Толстяк послушно отодвинулся и вдруг врезал тому с короткого замаха солнечное сплетение, легко прорвив тренированную мышцу брюшного пресса со всеми его кубиками. Затем цепку, ухватив за ухо согнувшегося пополам красавца, подвел того к кабинке и толчком он задел на унитаз. — Какого, бля? — просипел тот на родном языке, поскольку никакими другими не владел. И ответ прозвучал на нем же. — Тихо. Сиди на дучке ровно, а то зарежу. — Быстро и отчетливо. — Да он не достал из сапога нож, да и не было на нем никаких сапог. — Ты меня понял? — Да. С трудом восстанавливая дыхание, пробормотал Виталик. До него, что называться, доехала. Все и сразу. Дергаться не надо, а то возьмут и действительно зарежут. И никакой фитнес-кроссфитом с не помогут. Часы есть. Злодей бросил взгляд на мощное волосатое запястье потерпевшего и удовлетворенно кивнул. Часы есть. Засекай 10 минут. После этого вставай и шуруй в зал. Вопросы? Нет. Отлично. Приятного отдыха и прикрыл дверцу. Виталик запер дверь на защелку и застонал в голос. Перед глазами встала мерзкая картина. Он, такой молодой, такой красивый, в таких модных шмотках и... и мёртвый, с перерезанным от уха до уха горлом. Ощутив томление в области мочевого пузыря, он принялся в панике расстёгивать брюки, очень боясь не успеть... «Вы позволите?» Дама поднесла к губам бокал, сделала глоток, поставила бокал на стол. И только после этого изволила повернуть голову в сторону подошедшего. «Позволить что?» Присесть за ваш столик». «Сейчас подойдет мой спутник», — сообщила она. «Ему это точно не понравится. Вам ведь не нужны проблемы». «Никоим образом», — согласился незнакомец. «Я буквально на пару минут». «Ну, что с вами сделаешь?» Мужчина присел напротив нее. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Даже если бы он не удосужился навести справки, все равно сходу определил бы, что перед ним дочь уважаемого человека. Не именно дочь, а не жена. Иначе ни за что не рискнула бы выставить на всеобщее обозрение молодого Альфонца. Фигура без видимых изъянов, Спасибо диетам и регулярным занятиям, фитнесам. Судя по всему, в ходе занятия она и высмотрела этого молодого и симпатичного. При вечернем освещении выглядела лет на восемь, моложе истинного возраста. Хорошо поработали косметологи с визажистами. Да и пластику ей делали точно не в капотне. Одета дорого, без лишнего шика. Золото и камни, самый минимум. Пепельные волосы уложены просто, но точно не дешево. Приличному человеку таких денег за глаза хватило бы на недельный запой. Крайне бездешевой наглости, уверенно в себе, страстно, трепетно и взаимно любит себя же. Для прожитых годы там она смотрелась многого и разного, поэтому без проблем отличала оригинал от пиратской копии. В данном случае о ней... О копии не могло идти и речи. Перед ней непринужденно расположился самый настоящий человек из общества, из тех, кто впитывает манеры и привычки с материнским молоком, но не в спешке хватает верхи с помощью самоучителя. Достаточно было посмотреть, с каким изяществом тот носил свой легкий летний костюм. Такое точно было недоступное ни юным спортсменам, Нимоститым артистам всяких там больших, малых и сверхмалых театров, не говоря уже о бизнесменах, чиновниках и прочих там депутатах. Лицо не то, чтобы красивое, скорее благородное, без болельщих признаков вырождения, как у многих сейчас в Европе. Она точно бы запала на этого загадочного, почему-то изъяснявшегося на чистом русском языке аристократа будь тот лет на пятнадцать-десять, пусть даже семь лет моложе. Но и сейчас с удовольствием вышла бы с ним в свет к ярой зависти подруг. — Не так, — проговорила она, — что вам угодно. — Право и неудобно обременять вас с просьбой, он застенчиво улыбнулся. — Но я никак не могу найти вашего супруга, а он мне очень-очень нужен. Тут дома не выдержала и... Задала в чисто русской манере, чисто русский вопрос. «Ей, Втюхин, что, упорол какой-то косяк?» Незнакомец покачал головой. «Никоим образом. Просто мне действительно необходимо с ним поговорить. Не поможете?» «Дама, пожалуй, плечами». «Почему нет? Что я должна сделать?» «Ничего особенного. Просто...» Он встал, изобразил легкий поклон и ударился. На выходе из зала разминулся с возвращавшимся Витариком. Я скучала, милый. Дома надуло губки, присмотрелась. — Ты в порядке? — полнейшем, дорогая. — Тогда попробуй вина. — За нас! Он отпил из бокала. — Ну как? — Божественно! Виталик изобразил на лице райское блаженство. Хотя, по правде, с большим удовольствием вместо этой бурды засадил бы стакан водяры. Можно даже без закуски. Заодно и нервы бы поправил. Он поставил бокал на стол, изящно, как успел научиться, вытер салфеткой краешки губ и одарил даму лучистым взором. Аж звездочки в глазах засверкали. Что с тобой, милый? Ничего, просто я очень тебя люблю и хочу быть с тобой всегда. Так сказал, что даже сам в это поверил.